Страдания святых мучеников Космы и Дамиана После Плотского на земле воссияние владыки Христа Бога нашего повсюду стали известными, как весьма удивительное дело подвиги святых христовых мучеников, ибо в них проявилась сила Спасителя. Для всех было изумительным выказанное святыми мужественное сопротивление мучителям своим и непобедимое терпение». К числу таковых мучеников принадлежали и эти, родившиеся в Древнем Риме от одного отца и матери, и воспитанные в правилах христианского благочестия братья Поплотти, святые страцерпцы Косма и Дамиан, о которых предстоит наше слово. Научившись врачебному искусству, святые братья успешно исцеляли всякие болезни, и им содействовала во всем благодать самого Бога. На каких бы больных людей или скотов не возлагали они свои руки, те немедленно становились совершенно здоровыми. Эти искусные целители ни от кого не брали вознаграждение за исцеление, за что и были прозваны безмездными врачами. Только одной самой драгоценной награды требовали они от исцеляющих. верой во Христа. И действительно, не только в самом Риме, но и в окрестных городах и селениях, которые они обходили с целью исцеления недужих, они много многих обращали ко Христу. Помимо благодати и исцеления, они благодействовали людям и щедрым подаяниям. У них было большое собрание предками и перешедшее к ним от родителей имущество, которое они продавали, раздавали нищим и нуждающимся. Они питали алчущих, одевали нагих. Одним словом, они оказывали милосердие всем бедным и неимущим. Когда они исцеляли больных, то обычно они говорили им так. «Мы только возлагаем на вас руки, и ничего не можем сделать нашу собственную силой. Все же совершает всемогущая сила единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Если вы уверуете в Него и не усомнитесь, то немедленно сделаетесь здоровыми». И действительно, те, веруя, получали выздоровление. Таким образом, ежедневно многие, отвращаясь от идолопоклоннического нечестия, присоединялись ко Христу. Жилище святых врачей находилось в одном римском селении, где было имение их родителей. Имея здесь свое местопребывание, они просвещали святую веру и все окрестности. Между тем дьявол, завидуя такой просиявшей добродетели жизни святых, возбуждал некоторых своих прислужников отправиться к царю и оклеветать пред ним неповинных. В это время в Риме царствовал Карин. Он, послушав клеветников, немедленно послал воинам в то селе, в котором проживали святые, с приказанием схватить безмездных врачей Косму и Дамиана и привести их к нему для допроса. Когда воины царские дошли до селения, в котором жили святые, и стали расспрашивать здесь о Косме и Дамиане, то верующие собрались к святым и умоляли их укрыться где-нибудь на короткое время, пока минует их гнев царский. Но святые не только не послушались этого совета, но наоборот, на немеревались самого, Вольна выйти к отыскавшим их воинам, желая с радостью пострадать за имя Христова. Когда же к ним собрались многие верующие и слезными мольбами увещевали их сохранить свою жизнь не ради себя, но ради спасения других, то святые, хотя и против воли, повиновались им. Тогда верующие, взяв святых, сокрылись их в некой пещере. Между тем воины, тщательно отыскивая воду свят... всюду святых и не находя их от гнева и досады, схватили некоторых благочестивых мужей из того селения, возложили на них оковы и повели их Рим. Узнав об этом, святые Косма и Дамиан немедленно вышли из пещеры и с поспешностью побежали по следам воинов, нагнав последних на дороге. Они сказали им, отпустите невинных, а нас возьмите, ибо мы те самые, которых вам приказано взять. Таким образом, воины, отпустив тех мужей, возложили оковы на святых Косму и Дамиана и повели их в Рим. Здесь святые были заключены в оковах в темницу, в которой находились до утра. С наступлением утра царь воссел перед народом на обычном судилище, которое находилось на месте, отведенном для зрелищ, приказав предстать перед собою святых узников Косму и Дамиана. Царь громко сказал им, «Если вы противоборствуете богам отцов наших и какую-то волшебной хитростью безмездно исцеляете болезни у людей и скотов, соблазняя простых людей отступить от отеческих богов и законов, но хотя теперь оставьте свое заблуждение и послушайтесь моего доброго совета, приступите, принесите жертву богам, которые до этого времени долго терпели вас. Боги, будучи обижены вами, не воздали вам злом за зло». хотя и могли вас дать, но терпеливо ожидали вашего обращения к ним. Святые же угодники Христовы как бы единым кое устами отвечали царю так, Мы не соблазнили ни одного человека, мы не знаем никакой волшебной хитрости, никому не причинили никакого зла, но излечиваем болезни силою Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, как заповедал Он, говоря, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте». Делаем же мы это безместно, потому что так завещал Спаситель, который сказал, «Даром получили, даром давайте «Ведь нам нужны неимения, мы ищем спасения душ человеческих и служим нищим и немощным, как самому Христу, ибо Он присваивает себе те попечения, которые совершаются ради первых, вещая к благодетелям. Алкау я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». Эти заповеди Его мы стараемся исполнять, надеясь получить от Него награду в бесконечной жизни Небесного Царствия. Поклоняться же... признаваемым тобою богам, мы никогда не согласимся. Поклоняйся им ты и те, кто согласен с тобой. Мы же хорошо знаем, что они не боги. Если же ты царь, желая, чтобы мы предложим тебе добрый совет, дабы ты познал единого истинного Бога, Творца всех, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Для наших потребностей во славу своего превеликого имени отступи Привод бесчувственных и бездушных идолов, служи ему. Император Карин отвечал на это святым так. «Я не витийствовать призвал вас, но принести жертву богам. Мы приносим, — отвечали святые, — бескровную жертву души наши, единому нашему Богу, избавившему нас от сети дьявола и давшему своего единородного сына на спасение всего мира». «Сей наш Бог не созданный, но создатель всех, а твои, Боги, суть измышления человеческие и дела рук ремесленников. И если бы не существовало среди людей ремесла, производящего вам богов, вы не имели бы кому поклоняться». «Не раздражайте вечных богов», — сказал Карин, — «но лучше принесите жертвы и поклонитесь им, если не хотите подвергнуться уже приготовленным для вас мукам». «Да будешь посрамлен ты, Карин, с твоими богами», — сказали исполнившись Святого Духа рабы Христовы. «Так как ум твой отвращается от всего сущего и вовеки живущего Бога, и обращается к бесчувственным и никогда не существовавшим идолам, то для твоего посрамления и для того, чтобы ты своим собственным опытом понял, что Бог наш всемогущ, пусть и лицо плоти твоей отвратится с места сего». В то время, как святые произносили эти слова, внезапно переменилось лицо у Карина, и свернулась шея его таким образом, что лицо его очутилось на его плечах, и он не мог повернуть своей шеи да и помочь ему никто не мог. Таким образом он сидел на троне с искривленную шею и лицом, между тем смотревший на это народ громогласно взывал. Велик Бог христианский, нет другого Бога, кроме Него. В то время многие уверовали во Христа и умоляли святых врачей исцелить царя. Последний и сам умолял их о том же, говоря, «Ныне я поистине знаю, что вы рабы Бога истинного, и так я умоляю вас, так как вы уврачевали уже многих, то исцелите и меня, дабы и я уверовал, что нет другого Бога, кроме проповедуемого вами, сотворившего небо и землю». Если ты, — сказали ему на это святые, — познаешь даровавшего тебе жизнь и царство Бога и уверуешь в Него всем сердцем своим, то Он исцелит тебя. — Я верую в тебя, — громогласно произнес царь. Господи Иисусе Христе, истинный Божий, помилуй меня и не помяни моего первого неведения. В то время, как царь произносил эти слова, выпрямилась шея его, лицо стало на свое место, как бы сначала, и он, встав с своего места, возвел очи свои на небо и, воздев руки, воздал вместе со всем народом благодарение Богу, сказав так, «Благословен ты, Христе истинный Божий, приведший меня посредством этих святых рабов твоих от тьмы к свету». Получив таким образом исцеление, царь почтил дарами святых рабов Косму и Дамиана и отпустил их с миром. Выйдя из Рима, святые направились в свое селение. Жители, как этого, так и окрестных селений, услыхав обо всем, что сделано было в Риме святыми, вышли навстречу угодникам Божьим и приняли их с радостью, веселясь и прославляя владыку Христа. Святые, между тем, по своему обыкновению снова обходили окрестные города и селения, исцеляя недуги и просвоскрешая всех святой верою, а затем снова возвращались в свое селение. Ненавистник же рода человеческого диабол, не успел повредить святым своим первыми кознями и, не невозмогше потребить их из числа живых людей, придумал другое средство. В той стране был один весьма известный врач, у которого первоначально учились врачебному искусству и святые Косма и Демиан. Его-то и научил враг рода человеческого, не терпевший славы угодников божих, позавидовать святым. Призвав обманом к себе святых, он повлек их как бы с целью собирания врачебных растений на гору, затаив, между прочим, в своем сердце к каинову мысль. Заведя далеко святых, он устроил так, чтобы каждый собирал растения отдельно. Затем напав, сначала на одного побил его камнями, а потом таким же образом погубил и другого. После всего, взяв тела святые, он сокрыл их при находившемся там колодце. Таким образом, святые страстотерпцы Христовы, безмездные врачи Косма и Демиан, восприняли кончину жизни своей и сподобились мученических венцов от Христа Господа Спаса нашего, которому высылается честь и слава со Отцом и Святым Духом ныне и в бесконечной iki Amin mean.